Больше уж ей не хотелось просить милостыню. А дома ожидал новый сюрприз. Домна Родионовна сняла тюфяк с ее кровати, сказав, что ей самой он теперь понадобился. Маша не возражала и улеглась на голые доски, заложив руки под голову. Отчаяние и злость душили ее, но на ресницах не показалась ни одна облегчающая слезинка. Утопиться или вниз головой броситься с лестницы, опять пришла и старая, знакомая мысль. Но, вспомнив, что на ней лежит еще долг этой ненавистной пряхиной, которую, как там не презирая, деньги все-таки надо отдать, потому что брала их и обещала честным словом возвратить при первой возможности. Пока не будешь квит со всеми, решать собою нечестно — — сказала сама себе Маша. — Да и вопрос, что еще подлее — убить себя или продать себя. — Одно другого стоит, — отвечал ей Рассудок. Угольные соседки ее уже давно легли на покой и сладко захрапели на своих кроватях. За стеной тоже раздавался могучим дуэтом богатырский храп Закурдайлы и носовой присвист Растригидьякона. А из детской доносился писк проснувшегося ребенка. Маша не спала. Сон далеко забежал и запрятался от нее в эту длинную ночь. Она лежала навзничь на голых досках своей кровати и злобно смотрела в темноту. «Господи, если б уж не проснуться больше на завтрашнее утро!» Если бы лечь, да и покончить вот так-то навеки, если бы смерть пришла. Ха-ха, злобно усмехнулась она с собою. То-то бы всполошились хозяева, То-то проклинать бы стали мое мертвое тело. и, швить подлое скажут, жила, не платила, И сдохла, как собака, хлопот до расходов наделавши. «Поди-ка теперь, тягайся с нею, да храни на свой счет!» Ах, когда бы не встать, когда бы не проснуться больше! Сорвался у нее вздох какого-то страстного, порывистого искания смерти, но смерти своей, невольной, естественной. Смерть не приходила. Не приходил и сон, а на дворе уже брежело утро, и желудок начинало спазматически поводить от голоду. Когда же, наконец, проснулись две-три соседки и по всей квартире началось утреннее движение, Маша вскочила со своих досок, вся истомленная и разбитая до страшной ломоты во всех членах, и спешно пошла к Александре Пахомовне. «Я согласна», — сказала она ей с какой-то злобной решимостью, Вы хотели меня пристроить, но вот я вам вся, как есть. Берите меня, пристраивайте, куда хотите. Да вот как же! Так он тебя и стал дожидаться. Пойди, чай, другую уже нашел. Ведь вашей сестрой здесь хоть поле засевай. С не меньшей злобой возразила Пахомовна. Было бы не привередничать тогда, как я предлагала, а теперь, мать моя, уже поздно и близок локоть да не укусишь. Я-то дура в том моем расчете на тебя даже, наверное, обещала ему и честное слово дала, а вышло, что надула. Что ж теперь пришла ко мне, когда он из-за тебя, из-за паскуды изругал меня, что не есть самыми последними словами, которыми не подобает, да в три шеи вытолкал из своей фатеры». Теперь мне и глаз к нему показать нельзя. Куда мне тебя теперь пристраивать? Нечто в публичный дом? Одно только и осталось. Ну, в публичный, так в публичный. Я и на это согласна. Мне все равно теперь. С угрюмым отчаянием решительно махнула рукою Маша. «Да ты это не врешь?» — подозрительно смерила ее глазами Пряхина. «Ты, может, это в надсмешку надо мной?» «Не вру. Говорю тебе, согласна», — Отрывисто молвила девушка глухим, надсаженным голосом. Сашенька-матушка ласково усмехнулась. Если бы скверный паук мог улыбаться, то, наверное, он улыбался бы только этой улыбкой в тот момент, когда накидывается на давно поджидаемую И в конец уже опутанную мушку. И давно бы так, фамильярно хлопнула она по плечу Машу. «Молодец, девка! Что дело, то дело. По крайности, будешь жить во всяких роскошах, да и мои девяносто шесть рублей не пропадут». «О, уж их-то я прежде всего отдам», — презрительно скосила на нее девушка свои взоры. — Да ты, дура, не злись и не гляди так-то на меня. Мне на твою-то злость ровно что наплевать, — нагло подставила ей свою рожу Пахомовна. — Да и денег-то не торопись отдавать, не бойся, не с тебя получу, хозяйка заплатит. Ты вот подлая хоть и злишься, а я ведь ей-богу добродетеля, а не баба все думаешь только как бы какое добро человеку сделать а человек гляди за это добро укусить тебя норовит видно на том только свете и дождешься правды до награды ну да что толковать за даром хочешь что ли кофейку так садись пей со мною а дело твое обварганю сегодня же